Глава шестнадцатая. Три круглых камешка. Поздно вечером в гостиной собрались практически все постояльцы. Не было только Дениса Полякова, который еще до ужина ушел к себе в комнату. Эмма Блесова, доктор Энский, Надежда и Олег Кличевы расположились вокруг стола, играли в карты. Составившие пару супруги Кличевы проигрывали и бросали друг на друга недовольные взгляды. Возле камина в полном молчании сидели Холмов и Женя. Чуть поодаль от них устроилась в мягком кресле Каролина, с огромным интересом наблюдавшая за всем происходящим. «Нет, Олег, это просто невыносимо!» раздался раздраженный голос Надежды Кличевой, и она отложила карты. «Нельзя же так играть! Ты делаешь ошибку за ошибкой! О чем ты думаешь?» «Я? Ни о чем!» Олег Кличев поднял глаза. Вид у него действительно был растерянный. «Извини, Надя, но сегодня мне отчаянно не везет. Может быть, прекратим игру?» «Нет, я этого не хочу. Если бы ты взял себя в руки, мы могли бы еще отыграться». «Но, дорогая, это очень трудно. Особенно сейчас, когда...» «Твои мысли заняты только одним. Но Мажаев мертв. Мертв. И тот, кто его убил, вероятно, уже далеко отсюда». «В самом деле?» – спросил Энский. «Почему вы решили, что убийца покинул дом?» Надежда Кличева бросила на доктора ледяной взгляд. Тот снова затронул эту тему. «Это совершенно очевидно. С тех пор, как произошло убийство, в доме относительно спокойно. Вы считаете, маньяк сумел бы остановиться?» «Мне остается только спросить, почему вы решили, что убийца – маньяк? Вы считаете, кто-то из присутствующих в доме мог бы перерезать человеку горло, а потом за три дня ни единым жестом себя не выдать?» «Я в это никогда не поверю. Есть ведь и такое понятие, как страх. Страх перед разоблачением. Я уже не говорю про угрызение совести. Кроме того, мы все здесь всегда на виду, и как бы ни относились друг к другу, оснований подозревать кого-либо в убийстве у нас все же нет. Вы, конечно, можете мне возразить, но я не думаю, что ваши возражения будут убедительны». «В чем-то вы, безусловно, правы», — бесстрастно произнес Сенский. «Но только в чем-то. Как ни ужасно это звучит, Подозрение все еще висит над каждым из нас. Кстати, может быть, кто-нибудь ответит, почему Денис Поляков, после того, как произошло убийство, все чаще и чаще ищет уединение? Почему ваш супруг, еще совсем недавно непревзойденный картежник, начинает объяснять свои неудачи банальным невезением? Откуда такая странная задумчивость у господина Холмова? Вопросы, вопросы. Может быть, вы сразу и ответите на все эти вопросы? — сердито заметил Олег Кличев. «Нет, пока это не в моих силах. И я не хочу, чтобы вы подумали, будто я кого-то обвиняю. Боже упаси! В лучшем случае мои слова можно назвать рассуждениями. Вы не должны воспринимать их как ответ на реплику Надежды Кличевой». На какое-то мгновение в гостиной наступила напряженная тишина. Стремясь предотвратить нежелательное развитие событий, Эмма Блисова заговорила первой. «Олег Станиславович, и вы, доктор...» «Немедленно прекратите! Не забывайте, кроме нас с вами в комнате находится ребенок!» Все повернулись в сторону Каролины. А та, до того с величайшим вниманием слушавшая взрослых, вдруг приняла безразличный, даже глуповатый вид и, мурлыча себе под нос какую-то детскую песенку, стала рассматривать узор на каминной решетке. «Мне кажется, девочку нисколько не интересует наш разговор», заметил Олег, кличев, понизив голос. «И все-таки, пожалуйста, воздержитесь от дальнейших высказываний». Эмма Блиссова была непреклонна. «В таком случае, почему бы нам не продолжить игру?» Надежда Кличева снова взялась за карты. «Если не ошибаюсь, сейчас моя очередь сдавать». Женя наклонилась к Холмову и, коснувшись его руки, негромко сказала. «Если ты не возражаешь, Александр, я поднимусь в нашу комнату. Я чувствую себя неловко среди этих людей». «Хорошо, дорогая. Тебя что-то тревожит?» «Нет, нет. Просто мне неприятны их разговоры. И кроме того, я устала». «Мне пойти с тобой?» «Не стоит. Я хочу немного побыть одна. Тем более общество друг друга, кажется, не доставляет нам прежней радости». «Женя, это хандра». «Нет, не думаю. Во всяком случае, не могу заставить себя в это поверить». Холмов изучающе посмотрел на нее и пожал плечами. Женя встала. В этот момент дома гласился пронзительным и страшным криком. Все вскочили со своих мест, и замерли, охваченные самыми мрачными предчувствиями. «Нет, в этом доме творится что-то неладное!» — сдавленным голосом произнесла Надежда Кличева. Прошло несколько долгих минут. Ужас, вызванный происходящим почти у них на глазах непонятным явлением, проник в сердце каждого. И вдруг все невольно обратили внимание на Каролину. Девочка побледнела, задрожала всем телом и с громким криком выбежала из комнаты. «Папа!» «Папочка!» — рвалось из ее груди. В доме поднялся невообразимый шум. Где-то впереди, по коридору, бежала горничная, за ней Марта Дворская. Со второго этажа, выкрикивая какие-то непонятные слова, спускался Поляков. Все устремились к лестнице, туда, где неподвижно лежал, распластав руки, Григорий Дворский. Лицо его было в крови. Каролина подбежала к отцу первой и, обливаясь слезами, упала возле него на колени. Над ней тут же склонилась горничная. «Девочка, милая!» — мягко промолвила она. «Твоему отцу плохо. Пусть его прежде осмотрит доктор. Иди ко мне». Каролина не шевелилась. Марта Дворская, увидев мужа, коротко вскрикнула и зашаталась. Надежда Кличева еле успела поддержать ее. «Дорогая, вам лучше не подходить к нему. Как бы с вами чего ни случилось, если вдруг окажется, что он... Мертв». Безжизненным голосом закончила за нее Марта Дворская. «Он мертв?» Ей никто не ответил. «Что же вы молчите? Пожалуйста, пропустите меня к нему!» Энский отстранил загородившего дорогу Олега Кличева и быстро склонился над Дворским, не подававшим признаков жизни. Наконец, горничная увела девочку. «Ну что, доктор, он мертв?» — спросил Кличев. В его голосе отчетливо прозвучали истерические нотки. «Да что же, черт возьми, происходит? Снова удар ножом?» «Нет, но удар ножом не похоже. Вероятнее всего, Дворский просто упал с лестницы и при падении разбил лицо. Скоро все выяснится. Имейте терпение». «Значит, его кто-то столкнул». Кличев поднял глаза и в упор посмотрел на стоявшего на ступеньках Полякова. «Я точно знаю. Его кто-то столкнул». «Да замолчите вы, наконец!» Повысил голос Энский. Вы мне мешаете! Наступило гнетущее молчание. Поляков незаметно бросил на Кличева взгляд полный ненависти. Руки его сжались в кулаки. Через минуту Энский снова заговорил: Он жив! Но пока без сознания. Серьезных повреждений как будто нет. Думаю, все обойдется. Нужно перенести дворского в его комнату. Вы, Олег Станиславович, и вы, господин холмов, помогите мне, пожалуйста. Мужчины осторожно подняли Дворского и молча двинулись по коридору. Все остальные, негромко обсуждая случившееся, последовали за ними. Дворский, несмотря на худобу, оказался довольно массивен и тяжел. Кличев, поддерживавший его за ноги, обливался потом и то и дело перехватывал руки. Но пальцы его все же разжались, и ноги Дворского с глухим стуком ударились об пол. Процессия замерла. Совершенно сконфуженный Кличев стал бормотать извинения, жена Дворского схватилась за сердце, и лишь Энский, нетерпеливо и даже несколько раздраженно, потребовал молчания. «Мне кажется, он приходит в себя». Доктор наклонился и приподнял века Дворского. «Я не ошибся». «Ну что это вы застыли, мой друг? Давайте меняться местами и вперед». В ответ Кличев пробормотал что-то невнятное, но подчинился. Они уложили Дворского на кровать, и доктор потребовал, чтобы все покинули комнату. Но уходить никто не спешил. Все видели, что Дворский вот-вот очнется и, возможно, сумеет объяснить, что же с ним произошло. В самом деле, уже через несколько минут Дворский зашевелился, тихо застонал и открыл глаза. Энский вытер его лицо влажной тканью. «Как вы себя чувствуете, мой друг?» Дворский болезненно сморщился и пошевелил губами, но с них не слетело ни звука. Ему пришлось приложить немало усилий, прежде чем присутствующие разобрали, что он хочет сказать. «Что случилось? Почему здесь собрались все эти люди?» Энский пристально посмотрел на Дворского и, убедившись, что тот действительно ничего не помнит, сказал «Очевидно, вы упали с лестницы и, ударившись головой об пол, потеряли сознание». «Да-да, припоминаю, я поднялся на второй этаж, в кладовую, а когда стал спускаться вниз...» На одной из ступенек внезапно потерял равновесие. «Почему это произошло?» «Затрудняюсь ответить. Нога ушла в пустоту. Возможно, я поскользнулся, пытался ухватиться за перила, но не успел. «Вы не смотрели себе под ноги?» «Нет, но я же тысячу раз ходил по этим ступенькам». «Впредь вам следует быть более осторожным», – строго сказал Энский. «Своим криком вы подняли на ноги весь дом и очень напугали вашу дочь». «Бедняжка Каролина! Прости меня!» — прошептал Дворский. Глаза его увлажнились. «Ее здесь нет. Тогда попросите у нее прощения от моего имени». «Ну-ну!» — Энский похлопал Дворского по руке. «Успокойтесь. Завтра вы сможете это сделать сами». «Не знаю». «Что-то со мной не так. У меня болит все тело и особенно голова». Дворский попытался приподняться и снова обессилев откинулся на подушку. «Вы это себе внушаете. Сотрясения мозга нет. У вас лишь небольшие ушибы, полученные при падении. Полежите до утра в постели, и все пройдет. А пока я сделаю вам укол». «Спасибо, доктор. Но прежде я бы хотел видеть жену». Марта Дворская приблизилась к постели мужа. Глаза ее лихорадочно блестели, щеки покрылись болезненно ярким румянцем. «Ради бога, как ты? Никто не может понять, как это с тобой случилось». Может быть, тебя столкнули с лестницы?» Дворский криво усмехнулся. «Нет, загремел я по собственной инициативе. Будет вперед наука, но я хотел бы с тобой поговорить наедине». Марта Дворская повернулась к доктору. Тот кивнул. «Хорошо, я пока принесу все необходимое. У вас есть десять минут, не более того». Остальные также стали расходиться. Холмов и Женя направились к себе в комнату. На лестнице их догнал Поляков. «Господин Холмов», — обратился он к сыщику, — «не уделите ли вы мне несколько минут?» Холмов удивился. Никогда прежде Поляков не пытался с ним заговаривать. «Да, я вас слушаю». «Вы помните, что приключилось с Кличевым в горах?» Поляков лишь на секунду задержал свой взгляд на лице сыщика и тут же отвел его в сторону. Зрачки Полякова расширились и как-то помутнели, когда он стал вглядываться в темноту под лестницей. Холмов насторожился. Равнодушный вид собеседника не мог его обмануть. Очевидно, вопрос был задан неспроста. Конечно. Кличев сорвался со скалы и едва не погиб. Но почему он стал падать? Прошу вас, постарайтесь вспомнить. В этом нет необходимости. Кажется, он наступил на... на что-то. О, я вижу некоторую нерешительность. Он наступил на камешек. На небольшой круглый камешек. «Игра судьбы», — Поляков захихикал. «Вы понимаете? Нет, судьба просто обожает повторяющиеся мотивы. Мотивы, окрашенные красным. Тона смерти. Теперь, я думаю, вас не удивит, если я скажу, что всего несколько минут назад под лестницей я обнаружил вот это». Он поднял руку и разжал пальцы. «Игра судьбы», — Поляков снова с улыбкой посмотрел в глаза Холмову. И хотя в груди у сыщика клокотало бешенство, — Он сумел спокойно выдержать этот взгляд. На ладони Полякова лежали три круглых камешка.